Прошло чуть больше часа. Воинсталы мучительно медленно приходили в себя. Кроме одного убитого, других потерей не оказалось. Все отделались, кто испугом, кто синяками, кто легкими травмами. Дольше всего пришлось откачивать серого, но в итоге отряд почти сумел вернуть исходную боеготовность. Однако теперь ловить штыка заново его люди отказались наотрез. Молчал только Но и по его опущенной голове было понятно, что новые поиски психованного капитана его как минимум не прельщают. Сам серый чувствовал полный внутренний раздрай. Не поймаю он капитана Сенникова, дома его ждет такое, о чем лучше и не думать, но ловить упрямого штыка и дальше означает, с большой долей вероятности погубить своих людей без толку внутри же копилось желание все-таки найти тупого капитана и всадить ему в голову всю обойму из стабильного пистолета. Осуществить это желание сберечь людей и остаться безнаказанным не представлялось возможным. однако в ближайшие полчаса серому предстояло убедиться в том, что в зоне невозможные и реально частенько меняются местами явление черно-красной фигуры, медленно крадущейся со стороны озера, серый встретился с тоном. При всех свалившихся на его голову неприятностях, явление квадоистребителей мутантов воспринималось как особо тонкое издевательство судьбы. Тем приятнее было выяснить, что вместо обычного высокомерного хамства, которым долг частенько жаловал военных сталкеров в зоне, прибывшие к месту боя долговцы настроены, вполне дружелюбно. Их лидер Борг немедленно приказал квадмедику обследовать каждого воина а сам престал с вопросами к Серому. Стыдно сказать, честно ответил Серый на первый и самых главный вопрос. Но это был один человек. К тому же обколоты до сих пор не понимаю, как это всё случилось. Зовут его Алексей Сенников, офицер, капитан. Здесь в зоне носит кличку Штык. Вместо насмешки, которую Серый же дал услышать в ответ, Борг покачал головой и со вздохом сказал: "Нет. Он становится слишком опасен. Придётся ликвидировать. Не переживай, майор, тебя одолел необычный армейский капитан." Это мутант, хорошо маскирующийся под человека. Наворотил он уже дел немало, и мой квад ведет за ним охоту. Если есть желание, можешь присоединиться. «Погоди, погоди», — светлее лицом сказал Серый. «Вы же имеете официальное разрешение на освидетельствование и уничтожение мутантов. Сможешь представить моему начальству документ, в котором будет написано...» что капитан Сенников выродился в монстра, который подлежит обязательному уничтожению. «Вот бланк», — сказал Борг, извлекая из кармана листок бумаги. «Уже заполнены. Предназначен как раз для вашего ведомства, чтобы военнослужащий не числился пропавшим без вести». «У двоих однозначно ментальная контузия», — сказал квадмедик, появляясь за плечом Борга. Если у вас нет нужных препаратов, мы поделимся. Альфа-блокатор могу поставить как инъекцию. Через 20 минут после этого будущее ментальное воздействие мутанта будет в значительной степени ослаблено. Тогда мы участвуем, торжественно сказал Серый. Эй, парни, ловить его больше не надо. Но можно помочь пристрелить. На этот раз желающих оказалось значительно больше. Но Стерх опять промолчал.